Глава пятая. Том провалился сквозь землю. Стоя в кустах неподалеку от могилы Красного Орла, Том смотрел вниз на пустынное пастбище, принадлежавшее Рету Портнеру. Пастбище это находилось в узкой каменистой ложбине между холмами, и кое-где поросло кустами и деревьями. Когда-то в этой ложбине струился ручей, но оползни изменили его направление, и старое русло давно высохло. Какие-то три человека вышли из ложбины и стали взбираться на холм. При свете луны, выглянувшей из-за облака, Том Кардев узнал в одном из них Рета Портнера. В первый момент мальчик очень испугался. Самые нелепые мысли мелькали у него в голове. «Неужели Ред Портнер меня выслеживает? Быть может, Джо Бут сказал ему, что я пошел в эту сторону. Но что ему от меня нужно? Теперь я с ним никакого дела не имею и не желаю иметь. И однако он меня выследил». Но через несколько минут выяснилось, что рэд Портнер и не думал выслеживать бывшего своего батрака. По-видимому, фермер и его два спутника понятия не имели о том, что в кустах прячется Том Кардив. Пришли они сюда по какому-то другому делу и, кажется, боялись, как бы кто-нибудь не застиг их врасплох. Шли они медленно, стараясь не шуметь, часто оглядывались, говорили очень тихо. Вот почему Том не мог разобрать слов и уловил только одну фразу Портнера. Теперь она останется зарытым в земле до весны. Что же это значит, — недумевал Том. Может быть, они кого-нибудь хоронят? Нет, вздор. Какие же похороны ночью? Еще одна догадка мелькнула у него в голове и показалась ему очень правдоподобной. Они грабят индейские могилы, ищут старинные топорища и стрелы, на них большой спрос. Вот что они тут делают. Индейцы, жившие в окрестностях Кардифа, принадлежали к древнему племени Анандага. И старейшие члены племени до сих пор хранили каменные наконечники стрел, топоры, молотки, пестики и ступки, перешедшие к ним по наследству. Подобно пещерным жителям Каменного века, предки индейцев Анандага делали свое оружие из камня. Антиквары, коллекционеры и хранители музеев высоко ценили подлинные индейские реликвии Каменного века. В детстве Том частенько слышал рассказы о найденных в земле кремниевых топорах и наконечниках для стрел, а также о красивых трубках из какого-то красного камня. Говорили, что счастливцы продали свою находку и получили большие деньги. «Индейцы погребают своих покойников вместе с их оружием», — мысленно рассуждал Том, который знал, что каждый индейец надеется попасть после смерти в благословенную страну охоты, где ему понадобится его оружие. Должно быть, в могилу Красного Орла положили много стрел и топоров, а Портнер хочет их похитить. Действительно, такое объяснение казалось правдоподобным. Что мог делать Портнер в этот поздний час на своем пустыре? Однако через минуту Том убедился в своей ошибке. Портнер и его спутники прошли мимо кладбища и свернули в противоположную сторону. Но, может быть, они уже побывали здесь и сделали свое дело? Том окинул взглядом маленькое кладбище. Все было в порядке. Ночной ветерок колыхал перья, прикрепленные к шестам. Ни одна могила не была разрыта. «Странно, значит, я ошибся?» — подумал мальчик, отказываясь от своей теории. Из слов Портнера можно было заключить, что они уже покончили с тем делом, какое привело их сюда. Что бы это могло быть? По-видимому, они не тронули индейских могил. Том Кардев облокотился на изгородь около могилы и долго смотрел в ту сторону, куда свернули три таинственные фигуры. Холодный ветер обвивал его разгоряченное лицо. Наконец, замерли вдали и голоса, и шаги. Но в ушах Тома еще звучал голос Рета Портнера. Он останется зарытым до весны. О чем они говорили? Зачем пришли сюда ночью?» «Я вернусь сюда днем и осмотрю пустырь», — решил мальчик. Если тут кроется что-то неладное, я их выведу на чистую воду. Конечно, меня это не касается, но если они хотят разрыть могилу Красного Орла и похитить его оружие, я им помешаю. Но почему они не сделали этого раньше, если была у них такая мысль? Красный Орел умер несколько месяцев тому назад. Во всяком случае, я постараюсь разузнать, в чем тут дело. Не желая встречаться с Портнером и его спутниками, Том подождал еще несколько минут, а затем перепрыгнул через изгородь и спустился в ложбину. «Не понимаю, зачем нужен Рету этот участок», — подумал Том. «Он лежит в стороне от его фермы, а расти на нем может только канадский чертополох. Канадский чертополох — сорная трава, которая заглушает все другие травы и растения. Фермеры боятся его как огня и ведут с ним упорную борьбу». Несмотря на поздний час, Том долго бродил по пустырю, Стараясь угадать, что привело сюда Портнера и его спутников. Не найдя никакого объяснения, он вышел из ложбины и направился в город. В гостинице все уже спали. Том вынул ключ из подсыновки и отпер входную дверь. Ему казалось, что заснуть он не сможет возвращение в родной город взволновало его, да и таинственное ночное происшествие не располагало ко сну. Но когда он растянулся на мягкой кровати и потушил свет. Усталость одержала вверх, и через минуту он уже спал. Проснулся он, когда солнце высоко стояло на небе. «Сегодня я поступлю батраком к Тибетанеру», — воскликнул он, вскакивая с постели. Быстро умывшись и одевшись, он спустился вниз завтракать. В столовой никого не было. Мини Уэми, единственная в отеле кельнерша, поздоровалась с ним очень приветливо, но посматривала на него с нескрываемым любопытством. На Тома Кардиф она привыкла смотреть как на бедного мальчугана на приемы Шаретта Портнера, и теперь ей трудно было освоиться с новым его положением. «Вот и вернулся», — сказала она, подавая ему тарелку овсянки, не очень аппетитный на вид. «Да, я проживу здесь зиму, пока не откроется цирк». «Том, значит, ты и в самом деле работаешь в цирке?» Мне говорили, но я не знала, верить этому или нет. «Это верно, Мини. И право же, я неплохо устроился для пунка». «Для пунка? Это еще что за слово?» — удивилась тюльнерша. «На цирковом жаргоне это значит «слоненок» или...» Но Мини громко расхохоталась и не дала ему продолжать. «Слоненок! Так ты, Том, слоненок!» «Нет, я не то хотел сказать, и Том тоже расхохотался. Так называют в цирке молодых начинающих артистов, а также животных, которых еще нужно дрессировать. Вот я и говорю, что для новичка я сделал успехи». «Еще бы!» — воскликнула Мини. Ты обогнал всех своих кардивских сверстников. Этим комплиментом Том остался очень доволен. Раньше жители Кардифа видели в нем просто-напросто приемы Шарета Портнера, а теперь они прониклись к нему уважением. Он объяснил Мине, что хочет поискать работу на зиму, хотя его сбережений хватило бы до весны, при условии, если он будет жить очень скромно. Когда он упомянул о тибе танере, девушка воскликнула. — Я уверена, что он наймет на зиму нового батрака. Сим Петтенжер, который сейчас у него служит, говорил мне на днях, что хочет взять расчет. Работа, говорит, трудная, потому что вставать приходится очень рано. Вот, может быть, тебе удастся устроиться на его место? — Во всяком случае, я попытаюсь, — ответил Том, вставая из-за стола. Свистнув бифа, Том вышел из зеленого дома и зашагал по дороге, ведущей на молочную ферму Тибетанера. Хотя Кардив и считался городом, но в сущности походил на большую деревню. На улицах росла трава, бродили коровы, озабоченно кудахтали куры. Биф жадно втягивал носом в воздух, лаял, забегая вперед, и снова возвращался к своему хозяину. По-видимому, ему пришлось по душе деревенское приволье, хотя всю свою жизнь Биф провел в городе и был настоящей цирковой собакой. «Ну что, Биф, хорошо?» — крикнул Том шагая по мосту, переброшенному через ручей, по берегам которого густо разрослась душистая зеленая мята. И воздух здесь не такой, как в цирке. У нас там пахнет опилками, стружками, зверинцем. А, впрочем, я люблю цирковой запах. Биф ответил радостным лаем, словно соглашаясь со своим хозяином. Том встретил несколько старых приятелей. Все посматривали на него с любопытством, а некоторые с завистью. Пойду-ка я к индейскому кладбищу и осмотрю при дневном свете участок Портнера. Может быть, сегодня мне посчастливится открыть тайну, решил Том, которому надоели любопытные взгляды встречных. А оттуда я отправлюсь к танору. Октябрьское солнце мягко освещало долину, когда мальчик поднялся на холм, где находилось индейское кладбище. Том увидел перья, развивающиеся на шестах, окинул взглядом могилу Красного Орла, а затем стал спускаться в ложбину. Но сначала он долго осматривался по сторонам, так как не имел ни малейшего желания встретиться с хмурым и сварливым владельцем участка. Больше я не хочу выслушивать его ругань, думал Том. А он непременно поднимет шум, если увидит меня на своем пустыре. Он подумает, что я ищу с ним встречи, чтобы опять поступить к нему в услужение. Но я в его помощи не нуждаюсь. Если мне удастся сделать то, что я задумал, я ни от кого не буду зависеть. Том еще раз внимательно осмотрел пустырь, но ничего подозрительного не заметил, и загадка осталась неразгаданной. «Можно подумать, что все это мне приснилось», — размышлял Том. «И однако я знаю, что не спал. Ну что ж, я проживу здесь еще несколько месяцев, и у меня найдется время расследовать дело. Сюда, Биф!» Собака вела себя очень странно. Глухо рычала, обнюхивала землю, бросалась в кусты. Шерсть у нее на спине встала дыбом. Она долго не шла на зов хозяина и несколько раз возвращалась к тому месту, где Том видел ночью Портнера и двух его спутников. Том вышел из ложбины, больше чем когда-либо убежденный в том, что здесь произошло что-то неладное. Он вступил на тропинку, которая велась вокруг холма, и должна была привести его к ферме Тибетанера. По обеим сторонам тропинки густо разрослись деревья и кусты. Том свернул в сторону и зашагал по сухому валежнику и мягкому ковру из гниющих листьев. Вдруг ему показалось, что земля опускается, колеблется у него под ногами. Громко вскрикнув, он бросился бежать, но было уже поздно. Еще секунда, и Том Кардев исчез, словно провалился сквозь землю. Он и в самом деле провалился в глубокую яму и, падая, слышал жалобное тявканье бифа.